Глава тридцать третья До войны остров Вознесения был заморской британской колонией, и фактически управлялся Елизаветой II, которая назначала Джорджа Тауни собственного губернатора. Денис потратил несколько часов на изучение справочной информации. Выяснилось, что заморская территория включает и остров Святой Елены, тот самый, на который некогда сослали Наполеона. Попасть в Джорджа Тауни всегда было трудно, поскольку тут располагалась военная база. Что же касается Давайнового Джордштауна, то эту дыру сложно было назвать городом. Население преимущественно британские-американские военные. Численность около шестисот человек. Если вдуматься, хорошая цель для межконтинентальной баллистической ракеты, но Союз выбрал другой путь. Горожане уцелели. Денис прогулялся по виртуальной модели Давайнового Джордштауна и быстро убедился, что делать там было нечего. Компактный гипермаркет, стадион, полицейский участок, больница и почтовое отделение. Церковь, куда же без нее. Стоматологический кабинет, библиотека. Чуть в стороне – поселок Тубоутс Вилледж с единственной на острове школой. Над городом высится холм под названием Кросс Хилл с возведенным на вершине фортом. Пришлось отмотать на полвека вперед. Стало веселее. Карта города неимоверно разрослась. Жилые кварталы обзавелись элитными кондо, появились банки, отели, гипермаркеты и развлекательные центры, кафе и рестораны, низкопробные кабаки в портовой зоне. Сам порт расширился, превратившись в оживленный транспортный узел. Не обошлось и без фортификационных сооружений. Требовалось защищать все это великолепие от монстров, так что мощная стена с башнями и турелями сделалась непременным атрибутом городского ландшафта. Денис не сразу сообразил, почему у Кострова, затерянному во враждебных водах, кишащих всевозможной мутью, потекли деньги, а когда сообразил, его губы тронуло кривое усмешка. Причина казалась ровно две: во-первых, пробитый бароном Самди портал, позволяющий обмениваться технологиями с параллельными мирами. Во-вторых, установленная в незапамятные времена антенна навигационной сети GPS. Поставили антенну еще в те дни, когда спутники связей не попали в немилость к двойке и его коллегам. Теперь антенна считалась закрытым стратегическим объектом и не упоминалась в официальных путеводителях. Технокомитет использовал захваченное оборудование для поддержки собственной спутниковой сети и обеспечения бесперебойных банковских операций. Аэропорт Джорджа Штауна давно не принимал международные рейсы. Зато в Бедфорде на живописном холме Кросс Хилл нарисовались причальные мачты, удобно для тех, кто путешествует с помощью страталетов. Форт утратил свое историческое значение. Теперь тут красовались трехэтажные виллы, принадлежащие боссам комитета и владельцам компаний, решивших вывести свой бизнес вовшер. Поговаривали, что большинство этих парней сбежали из Европейской Конфедерации перетащив и перетащив из своей семьи. Интересно, подумал Денис, сумеет Лестерв выдержать первую волну атаки глубинных монстров? Впрочем, у олигархов всегда есть пути к отступлению. Сам город расплотался в долине между двух возвышенностей. Не мегаполис, но вполне приличное поселение на сорок тысяч жителей с кварталом высоток, трущобами, припортовыми улицами и бизнес-центром. с уютными гестхаусами на окраинах, светающим духом старины и респектабельности в Бетфорде. В прошлом веке, как сообщила справка, на Кроссхилл приходилось подниматься по хлипким деревянным ступенькам. В виртуальной модели прошлого года Денис увидел шикарную гранитную лестницу, украшенную балюстрадой и декоративными фонарями в викторианском стиле. А еще обнаружилась канатная дорога с тремя станциями. В десять утра с март кольцо вспыхнуло третьим индикатором поступление. Гаджет тихо вибрировал в коробочке, оказавшись по совместительству с зарядным устройством. Батарея была заполнена на две трети, но Денис решил не рисковать. Всю ночь кольцо было подключено к розетке через адаптер. Денис заглянул в интерфейс и настроение резко улучшилось. семь тысяч четыреста пятьдесят рублей Вся сумма поступила на счет и отобразилась в личном кабинете. Модуль приближался к острову Вознесения. Предполагалось, что в порту корабль простоят два дня, достаточно, чтобы экипаж слегка размял ноги и отдохнул в местных кабаках, а комиссар успел закупиться провизией. Двойка сказал, что этот простой не повлияет на преследование. Впрочем, функционер не стал бы мешать действиям Фишера. Рейд мог затянуться надолго, возможно, на несколько недель. Следовало дать людям отдохнуть и забить трюмы едой по максимуму. Денис включил чайник. Хотелось кофе. Кондиционер был выставлен на семнадцать градусов, и по каюте гулял легкий холодок. За бортом температура воздуха достигала тридцати градусной отметки. К полудню столбик вырастет еще больше. Наполнив чашку коричневым порошком, Денис приблизился к столу и отключил зарядное устройство. Кабель втянулся в коробочку. Гаджет перекочевал на безымянный палец левой руки. В дверь постучали. Надо поговорить. Угрюма произнесла Снежана, переступая порог. Взгляд девушки упал на бурлящий чайник. «Мне тоже сделай». Сегодня Снежана была одета в короткие шорты и серую футболку, белые кроссовки. Ноги у Звеньевой были стройными и загорелыми, от ушей, как говорится. Денис глотнул и побрел к встроенному шкафчику за второй чашкой. «Что случилось-то?» «Под тебя вилка скопает». Щелчок, чайник отключился. Заварив две чашки кофе, Денис поставил одну на край стола перед куратором. Девушка благодарно кивнула. Денису селся на кровать. Чего хочет? Меньше всего ему хотелось обсуждать скачок в рейтинге перед высадкой на берег, но, похоже, без этого не обойтись. Твои параметры выросли за одну ночь. Небрежно произнесла Снежана, во всяком случае постаралась напустить побольше небрежности. Многих это возмущает, знаешь ли. А ну и понятно. Говорят всякое. Снежана прислонилась к шкафу, в точности как это сделал Фишер во время недавнего допроса, и потянулась к чашке. Мало новичок прокачался, когда появились говнюки из комитета. Сделку, видимо, заключил. Душу продал. Вырвалось у Дениса. А если серьезно? Продал. Без колебаний ответил Денис. Заварений и печений в огромных количествах. И он рассказал куратору о событиях последних дней. Девушка слушала, не перебивая. Их мурелось все больше. Денис никогда прежде не видел Снежану в таком настроении, и это настораживало. Осталось железо и схемы. Я правильно поняла? Денис кивнул. Мне это не нравится. Звеневая сделала глоток обжигающего кофе и даже не поморщилась. Большой глоток. Ты же понимаешь, да? Понимаю. Комитет влез в естественный ход вещей. Я нарушил какие-то неписанные правила наемников. Чушь собачья. Ничего ты не нарушил. Каждый развивается, как может. Тогда что? Война, Дэн. И не просто война. Есть вещи похуже. Это как? Сам посуди. Технокомитет создавался, чтобы предотвратить новый апокалипсис. И они неплохо справлялись с этой задачей до сегодняшнего дня. Но тут следует учитывать специфику. Какую? Технологии, дурачок. Функционеры не могут защитить нас от падающего астероида, расширяющего солнца или магнитных бурь. Только от правительств, затеявших новую гонку вооружений. С природой комитет воевать не собирался, а тут вдруг они заинтересовались мутью, И под это дело создали некий проект, частью которого теперь являешься ты. О чем это говорит? Денис задумался. Муть – это запрещенные технологии. В точку. Этой версии, насколько мне известно, придерживается капитан. Скоро мы и так все узнаем. Возможно, или нет. Что нам скурмят, то и узнаем. Или ты в своей стране ничему не научился? «Научился, тут не поспоришь». «Ладно, предположим, ты права, и Фишер за компанию. Тогда чья это технология? Кто выводит всю эту дрянь в океанах и чего добивается?» «Доминирование», – озвучила общую мысль Снежана. «Идет разработка биологического оружия, которое перекроит политическую карту мира. А занимаются этим конфедераты, разумеется». Парни серьезные, так что комитету нужна ударная группировка. Возможно, двойка хочет добраться до центра производства и уничтожить его. И тебе отводится ключевая роль. Добро пожаловать на фронт, пушечное мясо. Мы преследуем их судно, кивнул Денис. В этом есть определенная логика. Конечно, есть. И что теперь мне делать? Снежанна вздохнула. Думать. И не верите обещаниям двойки, если хочешь вернуться к семье живым.